Прежде, кто вы были, на кого вы были похожи до меня, а я заранил вас искру того небесного огня, который теперь горит в душе вашей. заронил я вас искру небесного огня? Нет. Отвечайте, горит у вас искра или нет. Позвольте вам заметить, что я жду. Да отвечай же, Егорушка. Я спрашиваю... Горит вас эта искра или нет? Ей-богу, не знаю, Фома. Должно быть что есть в этом роде. Да ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь. Так, по-вашему, по вашему я так ничтожен, что не стою ответа. Вы это хотели сказать? Нет, хорошо, хорошо, пусть я буду ничто. Эх, Фома! Кто ты, эх, Фома? Видно, правда-то не пуховик. Ну, хорошо, мы еще потом поговорим об этом. А теперь позвольте мне немного повеселить публику. Не все вам одним отличаться. Павел Семенович, видели вы это чудо морское в человеческом образе? Эй, ты, ворона, пошел сюда. Куда стоит подвинуться? Поближе, Гаврила Игнатьевич. Это у нас, э, Павел Семенович, Гаврила. От, а он за грубость и в наказание изучает французский диалект. На, француз. Мосье Шаматон. Терпеть не может, когда ему говорят Шаматон. Ну как, знаешь урок? Вытвердил. А парле-е франце? мусье. Желле парль енпе. Вот какого сраму дожил на старости лет. Что, что, что? Ты что, грубиянец, кажется, думал Нет, Фома Фомич, не грубиянство слова мои.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 А такого сраму, как теперь, отродясь над собой, не видывал. Ну, полно, полно, говорила ничего распространяться, полно. Ничего, ничего, пусть поговорит, это ведь все ваши плоды. Все расскажу, ничего не потаю, руки свяжут, язык не завяжут. Уж на что я, Фома Фомич, гнусный перед тобой выхожу человек? Одно слово, раб. А мне в обиду Я теперь в людскую Сойти не могу Француз говорят Француз Нет, сударь Фома Фомич Не один я дурак А уж и добрые люди Стали говорить в один голос Что вы как есть Злющий человек теперь стали Уж такой ты злющий Как то есть Должен быть Настоящий Как он смел обругать меня. Меня. Да это будет. Скандалы его. Скандалы. Сейчас же его в город отправь и солдат отдай, Егорушка. Нет, он не будет тебя, моего благословения. Сейчас же колодки на него набей, в солдаты отдай. Как раб. Халдей, Хамлет осмелился обругать меня. Он аптирка моего сапога, он осмелился назвать меня Фурией. Признаюсь, что я в этом случае совершенно согласен с мнением Гаврилы. Это еще что? Да ты кто такой? Фома, Фомич, это серёжа мой племянник. Занимался минералогией. Ах, ученый. Это ученый. Либерте. ты Фротераните. Нет, брат, врешь. Здесь ты Петербург не надуешь. Ученый. Да ты сколько знаешь, я всеми раз только забыл. Вот какой ты учёный! Да он пьян! Кто? Я? Да, вы! Пьян? Пьян! Diy. <alrededor revenir> Я выбежал на террасу и встретился лицом к лицу с Настенькой. Скажите, я в сумасшедшем доме или нет? Как можно так говорить? Это дом вашего дядюшки. Простите меня, я уж не знаю, что говорю. Послушайте, вам известно, зачем я сюда приехал? Нет, нет. Вы извините меня, я теперь расстроен. Я чувствую, что не так бы следовало мне начать говорить об этом, особенно с вами. Но всё равно. По-моему, откровенность в таких делах лучше всего. признаюсь то есть я хотел сказать вы знаете намерение дядюшки он приказал мне искать ваши руки какой вздор не говорите этого пожалуйста как вздор но ведь он писал ко мне ради бога оставим этот разговор хорошо хорошо оставим но настасии в граф Скажите, это умрёт во мне, скажите откровенно. Дядя влюблён в вас или нет? Ах, выкиньте, пожалуйста, этот вздор из головы раз и навсегда. Я стоял на своём месте, вполне сознавая всё смешное в той роли, которую мне пришлось разыграть. Серёжа, друг мой! Все кончено, все решено. Но что такое случилось, дядюшка? Я расстаюсь с Фомой. Дядюшка! Гаврила, что это у тебя, тетрадка? Прочее, сожги, разорви, растопчи. Я твой господин, и я тебе приказываю не учиться французскому языку. Слава тебе, Господи. Нет, ты не знаешь, ты не знаешь, чего они от меня требовали. Ну что ж, где Фома Фомич? Не желают прийти. Веди его, сюда его, тащи его, силой приведи его. Гаврила, ты, впрочем, не рви тетрадку. Вы боитесь, дядюшка, вы раскаиваетесь. Нет, друг мой, я не раскаиваюсь, я теперь ничего больше не боюсь. Ну вот его ведут. серёжа выйди отсюда на мигку. Нет, дядюшка, выйди, дальше. Выйди, я тебе потом все расскажу. Выйди ради Христа. Гаврила, ты останься, ты можешь еще понадобиться. Слушаюсь.